Глава десятая. Через два часа в спальне Зямы собрались Капа, Макс, Рита, Тамара и я. «Всем молчать», — приказала Капа. «В конкурс вложена куча денег. Заключены контракты на размещение рекламы и фотографий почти... Во всей прессе. Продажи Камарера должны взлететь». «Если газеты сообщат о смерти одной из участниц, народ кинется в ваши магазины», — зачистила Тамара. «Люди обожают такое». «Не факт». Отрезала Рита. Может, выйти? Наоборот. Давайте проверим. Не успокаивалась Тома. Что ты предлагаешь? спросил Макс. Сначала объявить, Лена убили, а потом, когда продажи замёрзнут, исправить положение, сказав: "Ой, простите, мы ошиблись, Лена просто заболела". Вечно меня всерьёз не воспринимают. обиделась Тома. Ну что ты? слишком ласково сказал Макс. Ты напоминаешь мне учительницу по географии, Анечку. Ей было всего 23 года, когда она к нам в класс зашла. Хороша как картинка. Нам по 13, все мальчики в неё влюбились. Тамара кокетливо стрельнула глазами. Правда? Макс кивнул. Анечка одни пятёрки всем ставила. Один я умудрился у неё банан получить. Почему? Проявило неуместное любопытство Тамара. Максим слегка вытянулся. Географичка вопрос задала: "Дети, а если мы начнём рыть ход вглубь земли, то где окажемся?" Пока класс думал, я ответил: "В психушке". Подумаешь, что мы с ума сошли. Подростки отнюдь не дипломаты. Я сказанул, что думал. В пубертатный период ты был невыносим. Помучилась Капа, только с работы приду, устала как водовозная кляча. Бац, из интерната звонят: "Забирайте своего сына, надоел всем педагогам, не слушается хулиган". И так по 5 раз на неделе. Я вздрогнула. Что значит из интерната? Макс жил в детдоме? Мне он не рассказывал. Правда, никогда не упоминал и о родителях, но сейчас не время обсуждать личные темы. Я повернулась к Тамаре и сукаризной произнесла: "Не забыла, что на чердаке лежит тело Лены?" Томас схватилась за виски и зарыдала. "Без истерик", приказала Капа. "Необходимо решать проблему, слушать всем, меня и так" Одевком не слово, сорвут шоу. Кто проговорится мой враг до конца жизни. Земма передёрнулся, Рита ойкнула, Тамара перекрестилась. Отлично, обрадовалась Капа. Да до всех дошло. Я подняла руку. Не велите казнить, велите слово вымолвить. Хватит идиотничать, возмутилась Капа. Я решила проигнорировать хамство свекрови. На самом деле, она пытается быть со мной вежливой, но сейчас у маменки Макса из-за нервов отказали тормоза. Мне стоит акцентировать внимание на её словах. Никто не сообщил о кончине Лены, но нам следует знать, что случилось с девушкой. Она умерла, разозлилась владелица фермы Камарера. Просто так молодые люди на тот свет не уходят, поддержал меня Макс. «Елена выглядела здоровой», — подхватила Рита. «Ни на что не жаловалась, и участницы анализы брали. Обычный пакет на спид, сифилис и тому подобное». «Очень предусмотрительно», — одобрила Капитолина. «Нам судебные иски не нужны», — пояснила Рита. «Проигравшие девочки способны на многое. Не получила корону, пролетела мимо призового места, не дали хороших подарков, и она побежит в газеты с оплем. Меня во время конкурса один из устроителей изнасиловал, сифилисом заразил». Я слышала о подобных историях. Так вот, Елена, здоровье космонавтов. Капа вздвинула брови. Чтоб скончаться, особых причин не требуется, например, под машину попала. Я вытаращила глаза, а Макс спокойно сказал: "Интересная версия. Даже если отбросить тот факт, что участникам конкурса категорически запрещено покидать дом, то Капа, как всегда, не дала другому человеку договорить. «О, боже, можно подумать, что замки способны остановить глупую девицу, которая решила ночью убежать к любовнику. У них у всех ум между ног. Кольцевая дорога, вот она, рукой подает. Движение там не затихает ни на минуту. Поленилась подниматься в переход, бумс, переехал Лену грузовик». Я уставилась в пол. «Мне лучше не возражать Капе. Пусть кто-нибудь другой объяснит владелице Камарера абсурдность ее предположения». «Над входной дверью висит камера», — неожиданно сказала Капа. Можно проглядеть записи, и мы увидим, кто и когда покидал дом. Жадный Михаил разрешил сделать в стене собне кодырки? Удивилась Тамара. И мне никто не говорил про наблюдение, Арита поёжилась. Нам с Замой тоже. А вы чего за нами следили? Капа хмыкнула. Конечно, как иначе. Меня предупредили, что в России всякое случается. Иногда к участницам конкурсов красоты ночю мужиков приводят. Я здесь постоянно не живу, но глаз-то нужен. А Михаилы пообещали оставить аппаратуру. Груздев обрадовался, что за даром получит систему видеонаблюдения. Никому о ней знать не следует. Нехорошо, если журналисты начнут писать: "Конкурсантки тамятся в тюрьме". Непременно полюбуемся на кино. А вот только возникает один вопрос. Алина, правда, сбила машина? Покойно спросил мой муж. Да, кивнула Капа. Никто кроме неё самой не виноват. Бывает, согласился Макс. Значит, самосвал лишил девушку жизни, а та встала, отряхнулась, взяла голову под мышку, пошла на базу, залезла на чердак и мирно отошла в Мираны. Сюжет для небольшого триллера. Зяма судорожно закашлялся. Грита отвернулась к окну, Тамара разинула рот, а я быстро заморгала. она тогда должна капиталини, та не стала защищать свою глупую версию, а сразу заявила: "Я ошиблась". Макс кивнул. "С каждым случается. Лично я совершенно уверен, у Лены случился приступ аппендицита. Я уже не первый раз за сегодняшний разговор лишилась дара речи. Аппендицит? Интересно, как Максу хитрился поставить диагноз. Он лишь бегло взглянул на тело, и ему, профессионалу высокого класса, не свойственные поспешные выводы. А что бывает? Оживилась Тамара. У моей тётушки так произошло. Ныло у неё животно, и он потом перестал. Она обрадовалась, решила выздоровела, а ночью её в клинику поволокли, но не довезли её. Пере... Мире... "Перемери перед тонит с видом знатока кивнул Зяма. "О, верно", обрадовалась Рита. "С Леней то же самое приключилось", заявил Макс. "Я сразу догадался, у неё на щеке было красное пятно, самый верный спутник гнойного процесса". "Не неси чушь", возмутилась я, и ощутила резкий щепок забок. Недосказанная часть фразы застряла в горле. Я с опозданием поняла, что Макс не просто несёт феерические глупости. "Чушь?" переспросил Зяма. "То есть ты считаешь, что Максим не прав?" "Ну, конечно", смело ответила я. "Не в красном петне дело, а в цвете лба. Лёгкая синевасту процентно свидетельствует. Елена умерла от перфорации отростка слепой кишки". Какая нафиг разница, сказала Капа. Пятно, луп. Главное, у неё была беда с животом. Но девка мне нельзя говорить о её смерти, идиотки перепугаются, сорвут финал. Максуй на утюф телефон. Герасим, ты далеко? Я постаралась незаметно для окружающих выдохнуть, Герасим, кличка экспертогены. Прозвище он получил за необычайную молчаливость. Геннадий редко открывает рот, в основном обходится жестами. Зато пишет подробные отчёты и всегда подмечает самые крохотные детали. У Генны есть собака непонятной породы. Угадайте, как её зовут. Правильно. Муму. -му. А вот только я не в курсе, сам Гена присвоил животному это редкое имя или постарались его коллеги. Муму -му никогда не лает, она спит у Генна в кабинете на кресле. Те, кто впервые попадает в офис, сначала принимают псётика за плюшевую игрушку, хотят подвинуть, чтобы съесть, и пугаются. Ой, она живая. Макс вернул телефон на место. В ближайшее время сюда приедет скорая помощь. В дом войдут врачи-санитары, Елену вынесут из здания не в мешке, а она будет лежать с открытым лицом под одеялом. Для пущей убедительности один из санитаров возьмёт в руки капельницу. Конкурсанткам и хозяевам надо сказать, что у Елены резко заболел живот, и её отправили в больницу. Я думаю, никто волноваться не будет. Правильно, одобрила Тамара. Груз диву лишь деньги интересны, а девчонки обрадуются, когда узнают, что одна из претенденток на победу сошла с дистанции. Зяма и Рита переглянулись. Я поняла, о чём думают режиссёр и ассистентка. Аппендицит — это форс-мажор. Он брокерами воспринимается без радости, но без агрессии. Вот за побег Катя их по головке не погладит. Внезапная болезнь Лены просто перетасует ставки. Те, кто рассчитывал на её победу, сгрызут локти от злости, а остальные потрут ладошки, и их шансы на успех возрастут. Капа встала. «Хорошо, я поехала по делам, буду на связи. Никакой самодеятельности, я хозяйка, мне докладывать обо всём. У меня муха мимо носа не пролетит. В фаворитках Катя?» Зяма умоляюще взглянул на меня. «Да, да», — поспешила подтвердить Рита. «Пока она. Ну, а уж как финал пойдёт, неведомо». Я сделала вид, что очень заинтересована своими ногтями, приглядываясь, не сколопнулся ли, где лак. Капа может сколько угодно кричать: "Я хозяйка". Но если хочешь на самом деле быть хозяйкой, никогда не доверяй руководство своим делам посторонним людям. Если уж тебе пришлось отдать бразды правления, то ежедневно очень тщательно проверяй обстановку. Допускаю, что в Америке, где Капа успешно подняла бизнес, и можно понадеяться на администратора, который за хорошую зарплату будет пахать за баранью, но в Москве подобный фокус не пройдёт. Зяма с Ритой побоялись открыть Капи правду. Она ничего не знает о побеге девушки-конкурсантки. А ведь шоу на грани срыва. «Работать!» — гаркнула Капа. «Не спать! Остался финал!» Громко цокая каблуками, Капитолина прошла к двери, Макс за ней. Я чуть подзадержавшись, тоже поспешила следом. Капа носится со скоростью реактивной ракеты. Я подошла к повороту в холл в тот момент, когда мать уже напустилась на сына и невольно стала незримой участницей их совсем неприятной беседы. «Не смей раздавать мне указания!» шипела Капитолина. «Еще раз повторяю», спокойно произнес Макс, «лампа — моя жена, и замечания ей имею право делать только я». «Да что я сказала!» возмутилась свекровь. «Заявила, хватит идиотничать!» процитировал Макс. Надеюсь, впоследствии ничего подобного от тебя не слышать. Не пугай, фыркнула Капа. Я никого не боюсь. Сын обязан слушать мать, уважать её. Жена на пятидесятом месте. У нас получилось по-другому, мягко сказал Макс. И позволь заметить, чтобы, как ты выразилась, любить и уважать мать, надо быть с ней знакомым. А я тебя очень плохо помню, потому что всё детство провёл в сколкине. «Я отправила тебя в санаторий, чтобы поправить твое здоровье», — возмутилась Капа. «Очень тебе благодарен», — странным голосом произнес Макс. «Уточни, пожалуйста, какая у меня была хвороба». «Частые простуды», — выпалила Капа. «Постоянный насморк, я очень беспокоилась, врачи посоветовали с Колкина. Отличное место, дом в лесу». «Я попал туда в пять лет, ушел, когда получил аттестат зрелости», — тихо произнес Макс. Один там такой был, стал местным старожилом, остальные жили по 2 максимум 3 года. Думаешь, легко сыну свежий воздух обеспечить? Вздохнула Капа. Приходилось взятки давать. А я всё сопли пускал, усмехнулся Макс. Да такого мальчика жечь надо, чтобы его бациллами не чихал. Знаешь, я тебя забыл. Ты в Сколкино никогда не приезжала, ни на Новый год, ни на мой день рождения. Сначала я плакала, а потом твоё лицо из памяти стёрлось. А вот и неправда. Размутилась Капитолина. Мы встречались. До моего отъезда в Америку виделись на свадьбе у Розы Ангеликовой. Отлично помню, и ещё совместно гуляли у Леонида Сергеевича. Кто виноват, что ты был агрессивный, неуправляемый, в колонию попал? Я? Нет, тихо ответил Макс. Я сам дурак. Вот видишь, назидательно произнесла Капа. Генетика твоего отца Кабеля вылезла. С моей стороны отличная наследственность, и не забывай. Я тебя родила и очень-очень-очень люблю. Мать всегда обожает сына, каким бы он ни получился. Он её родное дитя, и точка. Я начала осторожно отступать к своей спальне, надеясь, сейчас под ногой не скрипнет рассохшийся от старости паркет, и Макс не догадается, что я стала невольной свидетельницей его откровенного разговора с Капой. Он не врудался, я втиснулась в комнату и села в кресло. Макс всегда шутит и ерничает, постоянно разыгрывает меня. Я поняла, что мужу по какой-то причине не хочется демонстрировать серьезные чувства. Макс способен забыть про мой день рождения, зато он часто притаскивает мне милые пустячки. Даже купил двух мопсов — Фиру и Мусю. Я не просила собаку, знала, что у Макса их никогда не было, не собиралась делать из мужа заядлого собачника, но он сам всё понял и подарил мне щенков. А ещё в его квартире, где мы сейчас живём вместе, остались напоминания о бывших пассиях. Чашки с изображением зверушек, пара розовых полотенец, чью кайму украшала надпись «I love you», комплект постельного белья с рисунком из незабудок, плюшевая обезьянка на шкафу. Поймите меня правильно, я пришла в дом к Максу, а не он переехал в Ложкина, где живёт моя семья. Катюша, Лиза, Кирюша, Володя, Костян, Юлечка, Сергей, мопс и Муля, а да феня и стаффордширский терьер Рейчел. Ну, какое право я имела выбрасывать то, что не покупала? Не могу сказать, что испытывала чувства радости, натыкаясь на игрушки или замечая мартышку. Но я ничего Максу не говорила. Просто старалась в личный раз не смотреть на шкаф, где восседала макака. Купила нам симпатичный чайный сервиз и засунула поглубже на полку полотенца и бельё с цветочками. А потом всё неожиданно исчезло. Обезьянка, кружки, полотенце, постельное белье и коврик из прихожей. В отношении последнего я была искренне удивлена. Считала, что жуткую вещь из щетины приобрел сам Макс. Муж каким-то чудом понял, мне неприятно соседство с мартышкой, и выбросил ее, заодно убрав и остальные напоминания о прошлом. Я так и не знаю, уничтоженные пустячки принадлежали одной женщине или нескольким. Наверное, правильно, когда мужчина не вешает на спутницу жизни груз своих прошлых связей — Я не хочу узнать о тех, кого Макс любил до меня, но про своё детство в интернате он мог мне рассказать, ровно как и о том, что побывал в колонии. Дверь в спальне без стука распахнулась. "Перестало, Мишелович", сукаризно заявил Макс. "Хорошо хоть с опозданием, но ты сообразила и сделала сенсационное заявление про цветы у балены.